Этот маленький лейтенант даже не подумал о том, что если Петров отстранит его от командования и доложит об отказе выполнять приказания, одним позором он не отделается. ротный привык доверять своим суждениям. Пахомов не был трусом. Он отчаянно боялся обвинения в умышленном выводе машины из строя. — Хорошо. Первый и последний раз. Тебя как зовут? Витькой, В смысле, Виктором. Так вот, Витя, там... Старший лейтенант махнул рукой в направлении, который считал западным. Нас никто не будет спрашивать, что мы умеем, а что нет. Боевую задачу поставят, и все. Или выполнишь, или сдохнешь. Не исключено, что и то, и другое вместе. Все. Он повернулся и пошел к эшелону. В это время состав дернулся и передвинулся еще на одну платформу. За спиной ротного четверка заревела и, выпустив клубы вонючего дыма, поползла прочь. Следующим должен был разгружаться его танк, но в не Петро был уверен, как в себя. У пандуса стоял, переминаясь ноги на ногу, не читаяло. Проходя мимо своего взводного, старший лейтенант, не останавливаясь, бросил. — Такие вопросы ты должен решать сам. Лейтенант не ответил. Его широкое, обычно добродушное лицо было напряжено. Сдернул с головы шлемофон, он из-под ладони смотрел куда-то вверх. — В чем дело? — Чуете, товарищ старший лейтенант, — перебил его украинец. — Чи угоду чини? Не Незразумию. Волнуясь, он всегда переходил на украинский. Старший лейтенант, похолодев, посмотрел в небо. Оно было чистым, но Петров уже услышал его, этот звенящий на одной ноте гу. «Воздух!» — отчаянно закричал кто-то в голове состава, и тотчас сухо рявкнула зенитка, за ней другая, третья. Высоко в небе. В станции вспухли белые клочки разрывов, и между этими клочками на станцию неспешно шли двухмоторные с широкими крыльями самолеты, длинные вровень с кабиной мотогондолы и ноющий прерывистый звук моторов не оставлял места сомнениям. Хэнкели! — крикнул старший лейтенант. — Петро, не стой там, укройся где-нибудь! «Воздух! Воздух!» Танкисты метались вдоль эшелона. Кто-то нырнул под платформу, словно надеясь, что она защитит от бомбы. «По машинам!» — у Шелепина оказался необычайно сильный для его роста голос. «Продолжать разгрузку! Стрелки! По самолетам! Огонь!» «Какой огонь!» — лихорадочно соображал Петров. Крабкаясь на платформу. Они же на двух тысячах, не меньше. Но в непрекращающейся сала зениток уже вплелось стрекотание пулеметов. С турелей, просто из люков танкисты лупили в небо. Самолеты были уже почти над станцией. Старший лейтенант рывком вздернул себя на танк. Из башни торчал безуглый и, положив ствол ДТ на край открытого люка, не целясь! Бил вверх с купыми короткими очередями. Ни хрена никуда не попадем, сообщил он командиру, но так веселее. Где, Васька? крикнул комроты и словно в ответ заработал дизель. Воткнет он мне сейчас машину, лихорадочно пронеслось в голове у Петрова. Оттолкнув Симакова, он протиснулся в танк, с трудом пролез на место радиста и повернулся к водителю. Бледный до да синевы Асокин смотрел прямо перед собой в открытый люк. — Аккуратно, Вася! — начал было Петров. — Командир, не мешай! — резко ответил водитель. Лязгнули гусеницы, танк начал разворачиваться, снаружи грохотали зенитки, на станцию напывал гул чужих моторов, но Асокин работал четко, как на танкодраме он уже въехал на пандус, когда старший лейтенант услышал знакомый вой. В машине стало темнее, и он, не глядя, заорал, стараясь переключать мотор. — Не запирать люк и рты откройте! В этот момент кто-то словно ударил его по ушам. На мгновение ротному показалось, что из-под него выдернули сиденья, и он куда-то проваливается снаружи что то дробно застучало по броне и тут танк тряхнуло. сбросила пронеслась паническая мысль но машина дернулась вперед еще один взрыв чуть в стороне еще тридцать четверка скатилась с пандуса развернулась и в этот момент их накрыла второй волной двадцати тонная машина вздрогнула двигатель заглох а сокин Закусив губу, запустил дизель с сжатым воздухом и повел машину вдоль состава. Взрывы прекратились. «Вася, останови машину!» — крикнул Петров. Водитель, понимающий, посмотрел на командира. «Осакин, стой!» Механик быстро кивнул и перевел рычаги в нейтральное положение. В этот момент в танке стало светлее. Неугомонный безуглый открыл люк. «Командир! Одного подшибли!» — крикнул он. Радист и наводчик уже выбрались из танка, и выход прошел легче. Высунувшись по пояс из люка, Петров огляделся. Над станцией поднимались столбы дыма. В стоявшем рядом эшелоне занялось несколько вагонов. Бомбардировщики уходили на запад, один заметно отставал растягивая за собой сизый шлейф. — А, сволочь! — захохотал радист. — Не нравится. Жаль, добить некому. — Почему некому? — Асокин высунулся из люка механика и внимательно смотрел в небо. — Вот сейчас и добьют. Смотри, командир. С севера бомбардировщиком бомбардировщикам мчались две точки. — Не пойму, наши или нет. Безуглый поднял руку козырьком к глазам. «Наши кишечки!» — кивнул старший лейтенант. «Где же вы раньше-то были?» «Теперь уже всем были видны толстые фюзеляжи маленьких, казавшихся игрушечными рядом с тяжелыми бомбардировщиками самолетиков». «Но сейчас они им дадут жизни!» — зло усмехнулся водитель. Командир промолчал. Слишком часто он видел на Украине, как валились к земле, полыхая, разнозвездные самолеты. Это только с виду бомбардировщик кажется беззащитным, а на деле может огрызнуться из пулеметов так, что мало не покажется. Однако у наших летчиков, похоже, было свое мнение на этот счет. Хенкели собрались стеснее, готовясь встретить ишаки огнем воздушных стрелков. Истребители, пользуясь преимуществом в высоте, бросились в атаку. У Петрова замерло сердце. «Да что они делают?» — безувый в сердцах ударил кулаком по броне. «Да и же сейчас изрешетят». В небе послышался треск, словно рвали толстый брезент. Заговорили скорострельные пулеметы бомбардировщиков. И шаги, не сворачивая, продолжали сближение. Им скорости не хватает, — тихо сказал Петров. Они и так еле догоняют. Если начнут белять, немцы точно уйдут. Теперь пулеметы трещали непрерывно. Танкисты молча смотрели, как два смельчака шли в самоубийственную атаку. Внезапно под крыльями первого истребителя полыхнуло, и в середину немецкого строя Метнулись, растягивая дымный след, четыре огня. Мгновение спустя пламя ударило из-под плоскостей второй шичка. Огненные шары вспухли над хейнкелями. — Ух ты! — восхитился Сокин. Командира, а чем это они их? — Не знаю, — крикнул Петров. — Не, ты смотри, что делается! На глазах у всей станции немец вильнул в сторону и врезался в соседа по строю. Один из бомбардировщиков развалился, второй кувыркаясь пошел к земле. «Ура!» Петров сорвал с головы танка шлем и бешено замахал им над головой.